Элен по-прежнему была в предобморочном состоянии, но попыталась подняться. Клэр поддерживала ее за талию, положив руку Элен себе на плечо. Им все время приходилось останавливаться. «Я больше не могу. Оставь меня здесь и дай мне спокойно умереть», — попросила Элен, когда они вышли из леса. «Ничего, мы дойдем. Я отведу тебя домой и выхожу. И тогда ты расскажешь мне все, почему на тебя напали». Почему ты по-прежнему ходишь в мужском платье? И кто отец ребенка? Я доверилась тебе, хотя ничего про тебя не знала. Так что ты должна будешь рассказать мне всю правду. Не забудь об этом. — Правда, вам не понравится, — Элен всхлипнула. — Это уж я сама буду решать. Сперва нужно сбить жар. Тогда ты выздоровеешь. В следующие несколько дней Элен была словно в тумане. Она была слишком слаба чтобы есть, но, не сопротивляясь, пила все, что давала ей Клэр. Время от времени она проваливалась в беспокойный сон, полный ужасных видений. Лицо измертвенно белого стало красным, жар усиливался, и у нее начались судороги. На четвертый день она вскинулась от ужаса. Ей приснилось, что за ней гонится Тибалт, соскаженным от ярости лицом. Элен была по-прежнему слаба, но уже осознавала окружающую ее реальность. Она осмотрелась. Клэр лежала на полу рядом с ней и крепко спала. Было темно и тихо. Очевидно, была ночь. Предрассветные сумерки играли тенями на столе и стенах. Тибалт был лишь наваждением из кошмарного сна. Элен с облегчением откинулась на мягкую подушку, на которой обычно спала Клэр. Волосы у нее на голове слиплись. Натягивая простыню до подбородка, она заметила, что лежит в постели голая, и только между ног у нее была сложенная льняная тряпка. Элен с трудом попыталась припомнить, что же произошло, и перед ее глазами промелькнули чудовищные картины. Когда она все осознала, что от стыда готова была провалиться сквозь землю. Должно быть, Клэр положила ей между ног льняную тряпку, чтобы кровь не залила простыни. Обессилев, Элен снова заснула. На этот раз сон был без сновидений. Температура у Элен постепенно снижалась. На следующее утро Элен проснулась, ощущая аппетитный запах молочной овсяной каши. Она хотела сесть в кровати, но тут же застонала от боли. «Ты как?» Клэр дружелюбно улыбнулась ей. «Вы меня тут что, четвертовали? Почему у меня все так болит?» Элен слабо улыбнулась. «У тебя были судороги от жара. Временами мы думали, что ты не выживешь. Неудивительно, что у тебя все болит». «Мы? Неужели Жак тоже знает, что произошло?» «Нет, не волнуйся. Я сразу отправила его в замок. Я не знала, что делать, и послала его за госпожой. Она оставила его в замке. Жак думает, что остался там, чтобы научить ее сына резьбе по дереву. Он у меня умеет делать чудесные вещи, знаешь ли? Ему нужен только хороший нож, точильный круг и кусок сухого дерева. Это отец его научил». Клэр почесала себе нос. «О, Господи! И что вы ей сказали?» «Ничего лишнего. Она ни о чем не спрашивала, только помогла тебе».